Фитиль мастерски работал. В доверие к любому в клиенту влезал на раз, без мыла. Работали в основном у березок, но случалось и на авторынке. Кидали приезжих. Они пригоняли в Таллинн свои тачки, потому что здесь они уходили по максимуму. Тут в ход шли куклы. Фитиль и с ними управлялся не хуже, чем с чеками. Но Стас Анвельд понимал, что это не бизнес. Бабки были легкие, но само дело было очень стрёмным. Да и настоящие бабки были все же не здесь. Они были в общепите. Туда он и устроился после того, как вымучил диплом торгового техникума снабженцем в райторг. А когда разрешили кооперативы, понял, что пришло его время. Это было счастливое для него время. Он чувствовал себя так, будто в его парус ударил попутный ветер. То приходилось с надрывом, из последних сил выгребать против ветра и против течения, а тут вдруг подхватило и понесло. Он уволился из райторга, арендовал небольшой павильон возле морского вокзала и открыл там кафе-закусочную, сначала всего на три столика. В меню были сосиски и кофе. Когда сосиски доставать стало трудно, заменил их рублеными бештексами. За мясом ездили братья на хутора. Одна сестра работала буфетчицей, вторая официанткой, мать крутила фарш, а отца приспособили сторожа. Сам Анвельд стоял за плитой. Дело пошло. Место было бойкое, цены умеренные. Поставили еще два столика. Стало 20 посадочных мест. Больше расширяться было некуда. И тут Стаса озарила хорошая мысль. Он стал делать гамбургеры. Ведь что такое гамбургер? Та же котлета в булке. Оборот сразу вырос. Стас поставил лотки на Балтийском вокзале, на автовокзале, возле центрального рынка. Один брат остался на снабжении, второй на рафике, развозил гамбургеры по точкам. Стас быстро вернул все вложенные в дело бабки, заработанные на форсе и у березки. Пошла чистая прибыль. На нее он купил сначала пять небольших белых автоприцепов-тонаров, оборудованных холодильниками и плитами на баллонном газе, расширил ассортимент, потом еще пять. Тут-то на него и наехали. Из глубокой задумчивости Анвельта вывело деликатное покашливание начальника юридического отдела. Он закончил отчет и ждал вопросов. Вопросов у Анвельта не было. Мужик еще не на излете, тянет. Он вопросительно взглянул на Розу Марковну, так и внуло. Юрист вышел. Анвельт потянулся к интеркому вызвать главного менеджера по продажам, но задержал руку. Раскурил погасшую сигару. И развернул кресло к Розе Марковне, спросил, разглядывая ее так, будто решал, уволить ее немедленно или погодить, дать поработать, проявить себя. — Так что же, по-вашему, может мне сообщить фитиль? — Вы сказали важное. Что — Что? Вместо ответа она внимательно посмотрела на него и спросила сама, сколько вы вложили в российскую недвижимость. — Вас это не касается. — — Касается, Анвельд, — возразила Роза Марковна, — потому что компания «Фудлайн Балт», насколько я понимаю, на грани банкротства. Или уже за гранью. — С чего вы это взяли? — возмутился он. — А вы посмотрите на себя в зеркало. Сколько вы прибавили за последние месяцы? Килограммов двадцать? Бессонница? Едите по ночам? «Сука! Вот же сука! Но как она узнала?» «Это довольно обычная реакция многих людей на стресс», — объяснила Роза Марковна, угадав причину его недоумения. «Не думаю, что ваш стресс может вызвать несчастная любовь или тревоги о судьбах Родины. Значит, бизнес». «Какой вы взяли кредит? На какой срок? Под какие проценты? У кого?» — Чего это вы меня допрашиваете? — огрызнулся он. — И не подумаю отвечать. — Это тоже ответ. Кредит большой, проценты большие, срок маленький, а кредитор человек очень серьезный. Так? Анвельд промолчал. Роза Марковна неодобрительно покачала головой. — Умиляет ваша уверенность, что нет такого куска, откусив который, вы не сумели бы проглотить. Есть такой кусок, Анвельд. Сейчас он у вас в горле. Почему вы со мной не посоветовались? А что вы могли посоветовать? Не лезьте в это дело Стас Анвельт? Да. Такой совет я бы вам и дала. И если бы вы ему последовали, вам не пришлось бы сейчас думать, как выскочить из этого дела и при этом остаться живым.